Глава 26. Волшебная ночь, проклятая ночь. Звуки музыки вызывали головную боль. Хотелось спрятаться, забиться в дальний угол, переждать общую суету. Но я улыбался студентам и профессорам, отвечал на поздравления и старался сделать вид, что наслаждаюсь атмосферой праздника. Я бы наслаждался, если бы не то, что случилось накануне. Кто-то убивает чудовищ. Ради развлечения или личной мести. Этот кто-то назывался именем альбертинадо Деркроуна. Кто он? Настоящий Кроун, который действительно находится в Кардаме? Но зачем ему это? Или же появился третий маг, использующий то же самое имя? Тот, кто наведывался в мою комнату и по непонятным причинам жаждет моей смерти, Мысли путались. Стало душно. Я вышел на балкон и оттуда наблюдал за группками передвигающимися по залу. Элена ни на секунду не расставалась с Петером. Сестрица нацепила на себя все побрякушки, какие только нашла. Сапфировую диадему, такие же серьги, колье, перстенек на пальце, подвески. Кинжал, надежно спрятанный под моим парадным плащом, подойдет к этому наряду. Студенты держались чуть поодаль. Ждали, когда начнутся танцы. Взглядом отыскал свою группу. Все на месте. Только Лиззи отстала от группы и кого-то искала. Возможно, меня. Таблкей о чем-то шушукались. Если устроят очередную шалость, уши пооткручиваю. Будут знать. Регина заливалась хохотом в компании Деймиса. Красивая пара. И, кажется, поладили. Радовало что мои ребята больше не опасались причинить кому-то вред. Они вели себя раскованно не боялись смотреть в глаза однокурсникам, и однокурсники их не сторонились. «Профессор, почему вы не вместе со всеми?» Легкой поступью подошла Айдора, придерживая пышную юбку желтого платья. «Вам бы тоже не мешало развлечься?» «Не до того», — холоднее, чем хотел, ответил я. «В памяти слишком свеж был вчерашний разговор, и то, как Айдора пыталась помешать мне выяснить правду». «Где же ваш подопечный?» «У себя в комнате». Как только удостоверюсь, что в Кардаме безопасно, он отправится домой. Бедный мальчик настрадался. «Ваш мальчик чуть меня не убил», — хмыкнул я. «Но не убил же. Аль, будьте милосердны. Он совсем еще дитя и не разбирается, что дурно, а что хорошо. Его сестра погибла. Микелю нужно время, чтобы справиться с этим. А если бы я умер, он бы тоже был невиновен в ваших глазах». Айдора молчала и теребила легкий газовый шарф прикрывающие белые плечи. Я отвернулся и увидел, как мимо балкона крадется наш больной. «Прошу простить», — кивнул деканши и ринулся вниз. «И куда это он собрался? Приведет в академию своих дружков или врагов?» В тот момент я не думал о защите окружающей это место, только о Микеле, который вел себя подозрительно. Я слетел с лестницы и выскочил в сад, Он только свернул с дорожки к беседке, вокруг которой недавно сосредотачивались тренировки группы. Там его уже ждали. Я видел хрупкую фигурку в белом платье и светлом плаще. Хотел окликнуть обоих и вытрясти правду, но вдруг услышал голос девушки и замер, поспешно набрасывая иллюзию. «Здравствуй, кузен. Рада, что ты цел. А я счастлив видеть тебя, Лиззи». «Так вот кого она выглядывала. Не меня, его». «Выжидала какой-то знак, а затем отправилась на место встречи. Что же происходит?» «Айдора сказала, ты ранен», — продолжала Лизи «Глупо в одиночку нападать на Кроуна. Глупо и безрассудно». «Я думал, из-за него погибла сестра. Но нет, не он». Лизи какое-то время молчала. Я боялся подойти ближе и спугнуть их, но не упускал ни единого слова. «Он иллюзионист, Микель, и умеет притворяться» вот так лизи какова актриса Разыгрывала внимание влюбленность а сама внутри словно что то оборвалось нет у меня не было чувств к малявке но то что она говорила звучало чудовищно профессор аль мутный тип он что то скрывает и я знаю что я попал но дальнейшие рассуждения лизи повергли меня в ужас я следила за ним с того самого дня, как переступила порог академии. Все ждала, когда он проявит себя, но профессор умелый лжец. Он скрывается, таится. Я так ничего и не нашла, хотя брат несколько раз перерыл его комнату. Никаких доказательств причастности. А к чему доказательства? Ты сам писал, что кузина ушла с профессором Кроуном. Точка поставлена. Пора действовать. Я не мог и дальше молчать. Не знаю, как кинжал оказался в моей руке. Мой разум застилала злость. Нет, слепая ярость. Я не собирался ранить Лизи, но помнил, что она чудовище и опасна, как и ее кузен. При виде меня девушка ойкнула и постаралась скрыться за спиной Микеля. Он загородил ее и замер между нами. — Прочь с дороги! — прошипел я. — Лизи пойдет со мной к декану и расскажет обо всем. Нет, ни не к декану, к ректору. Айдора сама темнит. Обещаю, я ничего ей не сделаю. Поэтому вы вооружены, скептически заметил Микель. Это подарок, а не оружие. лизи давай обойдемся без ненужной стычки. Просто иди за мной. Да, конечно. Простите, профессор. Девушка понурила голову и сделала шаг вперед. Я схватил ее за руку и отдернул ладонь. По руке змеилось что-то напоминающее рой мошкары. Кожа темнела на глазах, пальцы онемели, а зараза распространялась все дальше, нарастала. Я словно провалился во мрак. Издали услышал голос Элены. Кажется, сестричка вызвала ледяное заклятие. Внезапно стало легче, и я открыл глаза. Но беседка была пуста. лизи и Микель исчезли. Руку покрывал толстый слой льда. Он засеребрился и опал белым ворохом. «Ал!» — вскрикнула Елена. «Не время!» — отстранил я сестру. «Вот это тебе!» — кинжал перекочевал в ее руки. Я услышал довольное урчание. Может, и безрассудно было оставаться безоружным, но я до сих пор не мог шевелить руками. Догнать! Немедленно! Ноги сами понесли меня по тропинке. Куда они могли подеваться? Ответвлений нет. Не ломанули же прямо через кусты. Не видно поврежденных веток. Если бы было больше снега, я бы заметил следы, но утром внезапно потеплело, и теперь землю покрывала лишь темная кашица. Однако и на ней отпечатался каблучок Лизи. Я снова свернул и уткнулся носом в стену. Все. Конец. Они скрылись. От злости ударил кулаком по стене. Ой, чувствительность, кажется, вернулась, а вот беглецы нет айдора вот кто точно знает что это за сладкая парочка алда подожди же ты догнала меня елена что случилось куда ты мчишься но я ее не слушал слишком много было на кону ответы на все вопросы профессор вынурнула сбоку бледное лицо дэни нам надо поговорить срочно не сейчас рявкнул я после я появился на пороге в тот самый момент когда огромные башенные часы начали бить полночь Раздались радостные возгласы, с потолка посыпались серебристые звездочки, напоминавшие снег. Свет погас, сожглись свечи и заиграла музыка. Тут же по залу закружились пары. Я пытался найти Айдору, но не получалось. Одна из травниц схватила меня за руку, пытаясь вовлечь в танец, но я отшатнулся и бросился в другой конец зала. «Где Деканша?» – спросил я у попавшегося на пути Аверса. «Вон там, с ректором». Указал тот на небольшую сцену, украшенную цветами. Действительно, там находился ректор в окружении четырех деканов. Поздравительная речь. Вот что ожидало профессоров и студентов. Но мне нужна была Айдора. Я пробрался к сцене, и над ней вспыхнул свет. Господа, с прохладной улыбкой заговорил ректор Литер. Вот и начался новый виток времени. Никто не знает, что ждет нас дальше. «Но я уверен, что в этом времени будет место для новых свершений, новых открытий и радостных событий. Поздравляю!» Раздались аплодисменты. Ректор пригласил Айдору на танец и спустился в зал. «Тьма, придется стоять и ждать!» Я следил, как пара кружится по комнате, обмениваясь ничего не значащими фразами. Казалось, что музыка будет длиться вечно. От нетерпения я переступал с ноги на ногу, Все происходящее чудилось сном, сумбурным, неправдоподобным. Зато, пока Айдора, ни о чем не подозревая, кружилась в танце, можно было немного подумать. «Что мы имеем?» Лизи в академии следила за мной. И где-то здесь бродит ее брат. Еще есть кузен Микель и погибшая кузина. Все они члены какого-то тайного общества. Их цель. «Почему они меня так ненавидят?» «Вешают на меня чужие грехи. Не самого ли профессора Кроуна? Что происходит, тьма его дери?» Музыка сменилась другой. Ректор галантно поклонился Айдоре и пошел к выходу из зала. «Отлично!» Я тут же бросился к ней. «Профессор Кроун, вы выглядите нездоровым», — встревоженно заметила деканша. «А каким еще мне выглядеть?» — еле сдерживался я. «Что творится вокруг меня, Айдора?» «Вы знали, что лизи кузина Микеля?» «Конечно, знали, не отпирайтесь, по лицу вижу. А что они следят за мной?» «Нет?» «Аль, вы не так поняли», — пыталась вырваться Айдора из моей железной хватки. «Нет, теперь вы мне все расскажете», — прошипел я. Вдруг кто-то вскрикнул. «Помогите, они поубивают друг друга!» Незнакомая веснушчатая девчонка ворвалась в зал. Она тряслась, словно листок на ветру. Бедняжка ничего не могла объяснить, только тыкала пальцем в сторону двери в сад. Айдора тут же высвободилась и побежала туда. Я бросился за ней. Девчонка вела нас за общежитие. Еще не видя, что происходит, мы услышали треск и крик полной боли. Свернули за угол, и я на мгновение замер. Дени и Кертис полностью превратились. Они прижали к стене бледного и испуганного Деймиса. На его светлой рубашке олели пятна крови. «О, богиня!» – прошептал я, чувствуя, как ужас охватывает тело. Дэнни занес когтистую лапу и отшвырнул врага в сторону. Тот упал, поскуливая, и пополз прочь, но уткнулся в ноги Кертиса. Раньше я не видел половину дуэта Дабл Кей в полном обращении. Все его тело пылало, не причиняя вреда владельцу. И это было жутко. «Профессор!» к нам подбежали Ленар и Джем. Только тогда я отмер и бросился к студентам. «Прекратите немедленно!» — гаркнул на двоих застывших чудищ. Они переглянулись и так рыкнули на меня, что чуть волосы на голове не запылали. Дэймис, используя случаем, попытался уползти, но Дэнни заметил маневр и прижал его когтистой лапой. Кто-то взвизгнул. «Лапу убери!» — вцепился я в когтистого. И что удумали!» «Что на вас нашло? Оба ко мне в кабинет!» На чудовищных мордах застыло непонимание. Они переглянулись, и пламя, охватившее Кертиса, начало гаснуть. Тело Дэнни тоже трансформировалось обратно. А я чувствовал, как предательски сдают нервы. Хотелось либо крушить все вокруг, либо позорно сбежать. «Что здесь происходит?» Холодный с металлическим отзвуком голос ректора раздался за спинами столпившихся людей. Те тут же разошлись в стороны, давая руководителю Академии приблизиться. «Что происходит, я вас спрашиваю?» «Он ударил нашу подругу», — обернулся Дэнни. «И поэтому вы чуть не убили его?» «Оба за мной!» «Ударил? Кого? Рядом с ним была только Регина. Неужели...» Я пошел следом за мальчишками, но ректор обернулся. Нет, только они. Чтоб он провалился. Что же делать? Спросить саму Регину? Я бросился в общежитие. За мной спешили Элена и Петр. Оба выглядели растерянными до нельзя. Но сейчас не было дела до встревоженной сестрицы и ее ухажера. Почему все должно было случиться в один день, точнее одну ночь? Комната Регины оказалась запертой но изнутри слышались голоса. Я постучал. Тут же наступила тишина. «Регина, это я, профессор Кроун!» — крикнул девушке. Скрипнул, поворачиваясь ключ, и на пороге замерла зареванная Кэрри. Регина таилась в глубине комнаты. «Она не хочет ни с кем разговаривать», — прошептала Кэрри. «Прошу, дайте ей прийти в себя. Сначала объясни, что произошло, а потом разберемся». Кэрри вышла и прикрыла за собой дверь. Регина гуляла с Дэймисом. Все так же тихо ответила она. И он начал высмеивать ее аномалию. Регина не сдержалась, появились змейки. Он назвал ее чудовищем и пытался избить. Но тут прибежали мальчишки. Они начали ссориться, а я увела Регину в общежитие. «Твои мальчишки чуть не убили Дэймиса», сообщил взрывашке. «И теперь они у ректора. Дэнни и твой брат». Девушка ойкнула и прижала ладони к щекам. Дверь распахнулась, выпуская бледную, как смерть, но спокойную Регину. «Я пойду к ректору и все объясню», — чужим неживым голосом сказала она. «У вас не будет неприятностей, профессор». давать во тьму неприятностей! Вы должны были пойти ко мне!» И вдруг вспомнил, как Дэнни пытался что-то мне сказать, а я не выслушал, не счел нужным. «Моя вина!» «Аль, да что же творится?» Элена наконец-то повисла на моем локте, удерживая. «Потом, все потом», — ответил я, высвободился и догнал Регину. Мы вместе спустились по лестнице и направились в главный корпус. Девушка молчала. А я не знал, что ей сказать, как подбодрить. Я тоже разочаровывался в любви, и это было больно. Неудивительно, что ей так плохо. Но держалась Регина хорошо, лучше, чем я когда-то и нашла в себе силы вступиться за друзей. Мы вошли в корпус. Звуки праздника уже затихли. Разбрелись растерянные гости и студенты. Коридоры утопали в полумраке. Лишь из-под двери ректора лился свет и слышались голоса. Регина решительно толкнула дверь. Ректор сидел за столом, на котором царил идеальный порядок. Сложенные ровной стопкой листы, пара книг, набор магических перьев. Ничего лишнего. Кабинет не нес на себе отпечатка личности хозяина. Пустой. Безликий. Кертис и Дэнни замерли перед ним. Оба студенты были бледными, как мел. «Вы что-то хотели?» — окинул ректор Регину пытливым взглядом. «Они ввязались в драку из-за меня», — расправила плечи змеюшка. «Если и нужно кого-то наказать, пусть это буду я». «Объяснитесь», — свел литер брови. «Ваши одногруппники утверждают, что студент Дэймис Армэроун оскорбил их из-за аномалий в магии». Всё было не так», — холодно, размеренно говорила девушка. «Во время праздника Дэймис предложил мне немного пройтись. Мы гуляли, а потом он вдруг начал насмехаться надо мной. Признаю, я не сдержала свою аномалию, но я не причиняла ему вреда, а потом он напал». «Ребята вступились за меня, поволокли его куда-то, а я сбежала, потому что... потому что он мне нравился». «Это ничего не меняет», — покачал головой лидер. «Ваши друзья будут отчислены, вашей же вины в произошедшем нет, поэтому прошу, возвращайтесь в комнату». «Нет, не смог я молчать!» «Это несправедливо! Дэймис напал первым! Он должен быть наказан! Мои студенты защищали друг друга!» Если бы они не вмешались, Регина могла бы пострадать. Господин ректор, эта академия задумывалась как способ адаптировать ребят с магическими аномалиями к жизни, а общество адаптировать к ним. И что получается? Их оскорбляют, нападают, а они не имеют права на защиту? «Вы забываетесь, профессор Кроун», – процедил литер. «Мое решение окончательное. Можете идти, господа». Утром вас отвезут в Кардам, а оттуда вы сможете вернуться домой. Тогда и мы уезжаем. Я обернулся. В дверях толпились Кэрри, Джем и ленор Такие же мрачные и грозные, как их товарищи. А за ними маячила Лена. Вас это не касается, — окинул литер взглядом новоприбывших. Идите в свои комнаты. Разговор окончен. Он поднялся из-за стола и пошел к двери. Студентам пришлось расступиться. Они смотрели на меня, а я ничего не мог сделать. Любые просьбы будут бесполезны. Литер не желал нас слушать и слышать. Может, Айдора сумеет на него повлиять? Поговорим с деканом, повторила мою мысль Елена. Она женщина, должна понять. Беру это на себя. Аль, проводи, ребят, я потом загляну к тебе. Хорошо. Мне и правда не хотелось ни с кем разговаривать. Студенты потянулись за мной. Что теперь будет? Тихо спросил Леннер. «Вы сами слышали. Ректор на стороне Деймиса». Регина тихо всхлипнула. «Ну, тише. Я взял ее за руку. Ты тут ни при чем. Это моя вина. Нужно было лучше следить за вами, а не заниматься своими проблемами». «А где лизи огляделся Джем. «Одной ее нет». Она уехала к родственникам. Срочная необходимость. «Сколько еще мне придется лгать?» Внутри поднималась волна злобы. На себя, на Лизе и Миккеле, на Литера. Ребята промолчали. И хорошо, потому что у меня не было сил сочинять для них ответы. Мы вернулись в общежитие. Кэрри тут же нырнула к Регине. А ведь все вещи лизи остались здесь. Стоит девушкам немного прийти в себя, и начнутся расспросы. Парни заперлись у Кертиса. Я решил, что нужно дать им возможность собраться с мыслями, что-то решить. Элена уже ждала меня, и по лицу сестры я понял, что разговора не получилось. айдо сказала, что литер не изменит своего мнения, тихо сказала она, поднимаясь с дивана. И не сомневался. Плюхнулся я в кресло. Но сейчас я не могу думать. Утром. Все утром. Сестра подошла ко мне и провела рукой по волосам. «Спасибо за подарок. Хорошая попытка сменить тему. Красивый кинжал. Где ты его достал?» «У знакомого торговца. Стоит признать, я обрадовался этой попытке. Мой меч тоже куплен у него». «А, этот невежа?» — пропел тоненький голосок биланны «Ой!» — встрепенулась Элена. «Не беспокойся, это особенное оружие. Имя кинжала Биланна». «Очень приятно». «Взаимно». елена изумленно уставилась на кинжал. Она хотела сказать еще что-то, но в эту секунду грянул взрыв. С потолка посыпалась штукатурка. Стены дрогнули. «Взрывашки!» — гаркнул я и понесся в коридор.